Глава 21. Время зимнего бала. Эти несколько дней были достаточно насыщенными. Я с головой погрузилась в учебу, чтобы наверстать упущенный материал. Писала письмо родителям, в котором рассказала, что со мной все в порядке, и сказала, что скоро уже увидимся. Я ходила в библиотеку и пыталась отыскать хотя бы любую информацию о видящих. Но мои попытки не увенчались успехом. Генри вернулся в Академию вчера, и пока что мы с ним не пересекались. Я хотела даже сходить к нему, чтобы узнать, что ему известно о видящих, но это было бы слишком. Другие могли подумать не то. А еще. Как только вернулся принц, то по Академии пошел слух, будто бы Генри обручён. Кто-то слышал? что его высочество танцевал на балу, два танца, с неизвестной девушкой. Этой девушкой оказалась я, но никто не понял. Странно, что меня не запомнили, но это даже и к лучшему. Боюсь, что тогда внимания к моей персоне было еще больше. Мне этого не нужно. Так как одеть мне нечего, то Барбара любезно одолжила мне одно из своих платьев. Оно оказалось насыщенного зеленого цвета, я бы сказала, даже изумрудного. длиною в пол и, конечно же, с корсетом. «Не больно?» Затягивая корсет, спросила сестра. «Нет, рана уже почти не чувствуется». Я все всё-таки против, чтобы ты с ним шла, Агата», сказала Барбара после того, как я сообщила, что Дмитрий будет сопровождать меня на балу. «Я это знаю, но все равно пойду. Это всего лишь бал. Иногда просто бал значит очень многое». «Если не для тебя, то для него», – проговорила она и приступила к макияжу. «Сейчас молчи, буду красить тебе губы, я кивнула, вот, например, взять того же принца». Стоило ему два раза станцевать с какой-то девушкой, то все решили, что он уже обручён. Хотя, возможно, это уже и так. Ведь на том балу искали пассию для него. Георгий рассказывал, что он был приглашен туда. «Ты тоже в те дни была во дворце, а, гад, не видела, кто это был?» Задала вопрос Барбара, как только закончила красить мне губы. Я уже собралась сказать ей, что это была я, и объяснить, как так получилось, но открылась дверь, и на порог залетела Катрина. «Вы все еще не готовы?» «Ну вы и долгие», — сказала она, присаживаясь в роскошном черном платье на кровать. «Бал начнется через 15 минут». «За тобой, Агат, скоро уже придет Дмитрий. «Может, мне помочь вам как-то?» «Да», — ответила Барбара, — «помолчать, потому что мне осталось накрасить Агате глаза, а для этого нужно сосредоточиться», — и улыбнулась подруге. Катрин закатила глаза, но замолчала. «Агат, закрой глаза». Так я и поступила. «Я говорила, что не люблю красить глаза». «Говорила», — подтвердила Барбара. Так вот говорю еще раз. Это настоящая пытка. Катрин хихикнула. Иногда можно и потерпеть, зато получается красиво. Буквально через несколько минут сестра закончила. Получилось действительно красиво. На губах у меня яркая красная помада, которую прежде я никогда не позволяла себе, а глаза слегка подчеркнуты карандашом. Спасибо тебе. Всегда пожалуйста, сестра, подмигнув. отозвалась Барбара. Сестра же выбрала платье цвета неба с темно-вишневой помадой на губах. В дверь постучались. «Должно быть, это Дмитрий, спохватившись, проговорила я вслух и пошла открывать дверь, «как я выгляжу?». «На всякий случай» спросила я. «Восхитительно, с улыбкой на губах», сказала Катрин, «он потеряет дар речи». «Соглашусь с Катрин, тоже улыбаясь», произнесла сестра, Хоть я его и не люблю. Я улыбнулась и выдохнула, открывая дверь. Брови Дмитрия взлетели вверх, когда он увидел меня, а глаза заблестели. На моем спутнике одет светло-зелёный камзол, который расшит серебряными нитями, брюки более светлого оттенка. Можно сказать, что мы одеты в одной цветовой гамме. «Вау!» – только и сказал Дмитрий, оглядывая меня с головы до ног. «Ты великолепно выглядишь, Агат!» «Спасибо! Ты тоже чудесно смотришься в этом костюме!» Сделала я ответный комплимент ему и не солгала. Дмитрий поздоровался с Барбарой и Катрин, после чего предложил взять его под руку, как я и поступила. Девочки пошли следом за нами. Академию принарядили в честь зимнего бала. С помощью магических сфер сделан искусственный снег, поэтому, когда идешь по коридорам, Складывается впечатление, будто ты в сказке. На пол постелили ковры, у которых ледяной оттенок. Естественно, они тоже заколдованы. Перед входом в главный зал, где проходит все торжество, стоят настоящие рыцари. Все это сделано для праздника. В самом же зале сферы отвечают не только за снег, но и за освещение. Все переливается спокойными цветами. Здесь гораздо темнее, чем в коридорах. Столы украшены скатертями и живыми цветами, на которых уже стоят разного вида закуски и напитки. Из-за цветов складывается впечатление, будто столкнулись два времени года, лето и зима. Людей много, что и следовало ожидать. В академии не так уж и часто проводятся праздники. Учителя тоже здесь и так же выглядит роскошно. «Будешь что-нибудь пить?» – спросил у меня Дмитрий. Не отказалась бы от газировки, сказала я. Тогда я мигом, а вы, дамы, будете что-нибудь. Спасибо, Дмитрий, я откажусь, ответила Катрин и любезно улыбнулась ему. Нет, ничего не нужно, ответила в своей манере сестра, на что я мысленно закатила глаза. Дмитрий ушел за напитками, оставив нас одних. Наша женская компания не осталась в одиночестве, так как уже подошел Георгий. Мы с ним по очереди обнялись. Даже Барбара обнялась, на что я удивилась. Неужели что-то пропустила, пока была в отключке? «Замечательно выглядите», — сделал он нам всем комплимент, на что получил такой же в ответ. «Не хотите потанцевать?» — предложил друг нам. «Всем вместе?» — поинтересовалась я. «Почему бы и нет?» — пожав плечами и улыбаясь, ответил Георгий. не жирно ли тебе будет георг спросила подруга один ты в окружении трех прекрасных девушек нет в самый раз катрин ну так пойдемте ответила барбара за что получила удивленный взгляд от меня простите я что то пропустила направляясь в сторону танцпола тихо поинтересовалась я у сестры ты согласилась танцевать с георгом так вы еще и обнялись У нас с ним стали дружеские отношения. Во время испытания тяжело было не доверять друг другу, поэтому мы и сблизились, — спокойно ответила сестра, — стали, как раньше, старыми добрыми друзьями. «Не может быть дружбы, когда одна из сторон испытывает чувства, напомнила я ей. «Ты сама мне это говорила, Барбара». «Все зависит от ситуации, Агата. Мы поговорили с Георгом и все выяснили». «Правда?» И что решили. Что мы друзья. И точка. Я не стала больше задавать вопросов, так как считаю, что сами разберутся. Но искренне рада, что их отношения нормализовались. Мы оказались в центре танцпола и стали весело танцевать под музыку. Иногда держались за руки все вчетвером, иногда просто прыгали под музыку. Вряд ли это можно назвать танцем. Медленная музыка будет позже. насколько мне известно. Как раз в тот момент, когда я начала часто дышать, и мне захотелось пить, то, как по желанию, появился Дмитрий с напитком в руках. «Ты как по волшебству вовремя!» – радостно сказала я и не забыла поблагодарить. «Вкусно!» «Что это?» «Что-то, связанное с гранатом», – ответил Дмитрий, крича мне на ухо, так как из-за музыки плохо слышно. Димитрий поздоровался с Георгием и стал танцевать вместе с нами. Я же не ушла в сторону, а просто начала покачивать из стороны в сторону бедрами, при этом пив напиток и смотря на радостных друзей. Я прикрыла глаза, наслаждаясь этим чудесным мгновением, музыкой и приятной атмосферой. Кажется, каждый из нас отдался музыке. Открыв глаза, я поняла, что моя газировка закончилась, поэтому отнесла стакан на столик и вернулась к друзьям. Музыка стала более медленной, но все еще не подходящей для медленного танца. Мы все как-то замедлились, и наши движения стали более плавными и ленивыми. Мои глаза сами по себе стали блуждать по толпе людей, и взгляд наткнулся на смотрящего на меня принца. Видимо, что он вел беседу с кем-то из ребят, но сейчас же замолчал. Выглядит не хуже, чем на предыдущем балу. Все такой же богато расшитый камзол, который дополняют на этот раз перчатки. В прошлый раз их не было. Не нравится мне то, что происходит со мной, когда я смотрю на него или сталкиваюсь случайно взглядом с ним. Даже нет нужных слов, чтобы описать. Все трепещет внутри. Нравится ли он мне? Скорее нет, чем да. Тянет ли меня к нему? Определенно да. И я не могу никак это объяснить. За те три дня, что мы были вместе, то я привязалась к нему, вернее, к его защите. Это странно, понимаю, но не могу с этим поделать что-либо. На своей талии я почувствовала теплую руку, а после услышала и голос, который негромко прокричал. «Может быть, потанцуем?» «С удовольствием, Дмитрий», — ответила я. Взгляд принца словно потемнел, прежде чем я успела отвести глаза. Мы с Дмитрием взялись за руки и стали весело танцевать под музыку. Это, конечно, немедленный танец, но все же. Георг же танцует и с Катрин, и с Барбарой одновременно. Мы с ним переглянулись, и он подмигнул мне, на что я тут же улыбнулась. Дмитрий покрутил меня, и я засмеялась, потому что закружилась голова и чуть было не споткнулась. «Осторожнее», — сказал мой бывший парень и придержал меня за талию, чтобы я не упала. Спасибо за то, что не дал мне упасть, поблагодарила я. Никогда не дам упасть, проговорил он. Музыка, как по волшебству, сменилась на медленную. Многие парни стали приглашать девушек на танец. А где-то даже и девушки парней. Дмитрий уже собрался что-то сказать, но его успела опередить другой голос. Агата, обратился ко мне принц. Я каждой частичкой тела Ощутила его присутствие, что странно. Может, вам не открылась еще какая-то магия? Боковым зрением я заметила, как рядом перестали танцевать и стали внимательно наблюдать за происходящим. Я обернулась и встретилась с темным взглядом Генри. «Ваше Высочество», — кивнула я. «Только не делай этого!» «Прошу, не делай этого!» «Только не на глазах у всех!» Принц снял одну из своих перчаток, убрав в карман Камзола и протянул мне руку, тем самым приглашая на танец. Я бросила мимолетный взгляд настоящих вокруг друзей. Георг кажется совсем не неудивленным, в отличие от Барбры и Катрин. «Димитрий позади меня, поэтому я его не вижу». Я приняла руку Генри, и мы отошли чуть в сторону. Другие пары, как только заиграла музыка, Начали двигаться в танце, как и мы. «Со мной ты смотришься лучше, чем с ним», — спокойно произнес Генри. «Что?» Слишком удивившись, задала я вопрос. «Я имею в виду по цветовой гамме», — пояснил принц, а я кинула взгляд на его красный камзол. «И правда. Идеально сочетается. А ты что подумала?» «Именно это и подумала», — заверила я его высочество, а мысленно хихикнула. Не стоило меня приглашать на танец, ваше высочество, мне не нужно лишнее внимание. Да, и тут много других девушек, с которыми вы можете потанцевать, и они будут рады. Мне не нужны другие. В данный момент хочу танцевать с тобой, все так же спокойно продолжил говорить он, а ты не рада. Скорее нет, чем да, честно ответила я, мне не нравится быть в центре внимания, а все, что связано с тобой, является центром внимания. Принца позабавили мои слова, и в этот момент он крутанул меня в танце, прижав к себе. «Я хочу знать, что ты знаешь о таких, как я, Генри», — сообщила я, смотря ему в глаза. Я искала какую-либо информацию, но толком ничего не нашла. Там было сказано про тренировки, но они не помогают. Никакого результата. Вдруг видения совсем прекратятся. Их давно уже не было. «Не прекратятся». Уверенно ответил Генри и в танце положил мне руку на голову, потому что такое движение, прижимая к своей груди, их можно научиться вызывать самостоятельно. Я знаю, кто может помочь в этом. Кто? Узнаешь позже. Думаю, после новогодних праздников вы с ним встретитесь. Зачем ты помогаешь мне? Спросила я. Просто так хочу. Не верю, я отрицательно покачала головой. Не думаю, что ты такой человек, который по доброте душевной решил помочь. Страшен тот человек, мотив которого неизвестен. Если бы хотел навредить тебе, то уже давно сделал бы это, Агата. Мы посмотрели друг другу в глаза и станцевали оставшуюся часть танца в полном молчании. Когда музыка переключилась на другую, то Генри отпустил меня и посмотрел куда-то за спину. Взгляд его потяжелел, после чего принц удалился. Я закусила нижнюю губу, провожая его взглядом. Все равно не верю, что он хочет просто так помочь. Что-то здесь не так. Агата Эдерли, ты ничего не хочешь нам объяснить? Задала вопрос Катрин, а я перевела взгляд на нее, сестру и Дмитрия. Георгий, видимо, куда-то отошел. Что именно? Ответила я вопросом на вопрос. Например, то, что ты танцевала с принцем, и танец этот был. Как бы сказать, словно между вами что-то есть. Попыталась подобрать нужное слово «она». «Между нами ничего нет», — как-то устало ответила я. Это был просто еще один танец. «Еще один?» — это уже спросила Барбара. Дмитрий же совсем выглядит хмурым. Я же поняла, что прокололась, поэтому прикрыла глаза из-за своей оплошности. «Это ты та девушка, что танцевала с принцем на балу во дворце?» — догадалась сестра. а в глазах ее блеснул непонятный блеск. Мы просто станцевали с ним два танца подряд. Это ничего не значит. Начала зачем-то я оправдываться. Мы говорили, поэтому и не заметили, как пролетело время. О чем же вы таком важном говорили, что оба забыли о правилах этикета? Начала закидывать меня вопросами сестра. Не могу сказать. Барбара ничего на это не сказала, а только усмехнулась. «Разве не ты мне как-то говорила, Агата, что мы с принцем из разных слоев общества, что не могла ли я кого-то попроще выбрать?» «А сама?» «Это другое». Не выдержала я и прикрикнула. «Оказывается, я тебя совсем недооценивала. Себе под нос пробубнила Барбара. Извините меня, мне нужно выпить». После этих слов сестра удалилась, а Катрин с извинением глянула на меня и побежала за Барбарой. Мы с Дмитрием остались одни. Я посмотрела на него и попыталась улыбнуться, но он на это лишь отрицательно покачал головой и тоже ушел. Я осталась одна. Вот одна из причин, почему я не хотела никому говорить про ситуацию во дворце. Я догадывалась, как могла среагировать Барбара. Ладно. Она отойдет, и уже через несколько дней все забудет. Они были удивлены, подойдя ко мне, сказал Георг, и предложил сок, который я с удовольствием приняла. «Знаю, нехорошо получилось», — произнесла я, делая глоток. «Я переживаю за тебя, ты изменилась». «В лучшую или худшую сторону?» «В ту, где ты стала более смелой и скрытой», — ответил друг. «В этом есть что-то плохое. В этом есть опасность». «Все нормально», — проговорила я, успокаивая и его, и себя. «Чтобы вас с ним не связывало, будь осторожна, Агат». «Конечно. Спасибо за поддержку, Георгий», — улыбнулась я, и мы обнялись с ним.